Мечта букиниста представляет Алиса. Часть 1.1.0. Пока один из менеджеров верхнего звена корпорации получал лично от Барта Савицкого распоряжение заняться финансированием каких-то телесериалов, а генпрокурор выслушивал в приватной беседе с министром просьбу по делу Рената Казанцева, в элитной швейцарской клинике Зорхов парень в инвалидном кресле включил ноутбук, залогинился под ником «Гражданин России», вошел в сеть и открыл русскую новостную ленту. Первое, что ему бросилось в глаза – огромный баннер, занимавший чуть ли не половину всегда скупого на рекламу сайта. Баннер сообщал о том, что сразу в трех странах – Мексике, России и США – подписаны контракты на съемки трех версий сериала по одному и тому же сценарию какой-то известной писательницы Алисы. Судя по именам режиссеров и актеров, бюджет фильмов с одним и тем же названием «История одной разлуки» действительно превышал все мыслимые пределы. Щелкнув из любопытства по ссылке и пошарив по сайту, посвященному съемкам, парень обнаружил, что в российской версии среди известных актеров Будет и телесекс-символ России Жанна Синявская, играющая главную роль. Там же на сайте был приведен отрывок из текста, который главная героиня говорит кому-то. «Ренат, я всегда готова помочь тебе. Я приду, когда это действительно будет нужно, но не зови меня сейчас. У нас разные миры, и мы не должны лишний раз соединять их, чтобы не разрушить наши жизни». «Я не прощаюсь, Ренат. Я верю, мы обязательно увидимся. До встречи!» Особого интереса текст у него не вызвал, а вот имя Ренат пробудило в нем воспоминания. Парня в инвалидной коляске звали Илья Цимбельман. Друзья из его бывшего хакерского клана Dark Souls звали его Илюхой. И он проклинал тот день когда они решили связаться с этим открытым контрактом. Продолжение на сайте ⁇ Мечтабукиниста ⁇ .РФ.